Часть 1. Против поощрений. Глава 1. В ящике Скиннера. Наследие бихевиоризма. Бэррс Фредрик Скиннер. Годы жизни 1904-1990. Американский психолог, изобретатель и писатель. Один из самых влиятельных психологов в истории и учёных 20 века. внёс огромный вклад в развитие и популяризацию бихевиоризма, школы психологии, рассматривающей поведение человека как результат предшествующих воздействий окружающей среды. Пепигров. Вместо антропоморфного взгляда на крысу в американской психологии сформировался крысоподобный образ человека. Артур Кёслер. The Act of Creation. Бывает, что мы восхищаемся элегантностью и убедительностью очередной новаторской идеи, но наступает момент, когда необходимо задуматься, не превращаемся ли мы в её рабов. Со временем идея может получить настолько широкое признание и так глубоко укорениться, что начинает казаться нам продиктованной здравым смыслом. И в этом кроется повод для беспокойства. Отказываясь от критического взгляда на вещи, мы теряем контроль. Уже не идея принадлежит нам, а она владеет нами. Моя книга посвящена концепции, которая приобрела в современном обществе именно такой статус. Для того, чтобы добиться от людей тех или иных действий, нужно предложить им некое поощрение или вознаграждение. Учёные много дискутировали о смысле и истоках появления интеллектуальной традиции под названием бихевиоризм. Меня же интересует популярная, массовая, я бы даже сказал, попсовая версия этой доктрины, которая укоренилась в коллективном сознании и влияет на наше повседневное поведение. Ключевая идея бихевиоризма в популярном его понимании такова: сделай вот так и получишь вот это. Состоятельность этого подхода крайне редко подвергается сомнению. Чаще всего обсуждается лишь, что именно нужно человеку пообещать и при каких обстоятельствах он должен это получать. Большинство из нас давно привыкли считать, что воспитывать детей, учить школьников и студентов, управлять сотрудниками нужно в рамках именно этой логики. Мы обещаем пятилетке жвачку за то, что тот будет тихо вести себя в супермаркете. Чтобы заставить подростка больше заниматься, мы сулим ему пятёрку в школе. Продавцу, который реализует достаточно серьёзный объём продукции компании, мы обещаем поездку на Гавайи. Чтобы доказать, что именно так мы рассуждаем и действуем в подавляющем большинстве случаев, мне было бы достаточно написать всего пару абзацев. Но сейчас у меня гораздо более амбициозная цель. Я берусь утверждать, что эта доктрина основана на ошибочных предположениях, которые вводят нас в заблуждение и в силу которых наше поведение оказывается весьма спорным и непродуктивным. Обсуждению тезиса, что даже со исключительно прагматической точки зрения бихевиоризм в его популярном понимании почти никогда не даёт желаемых результатов, и посвящена основная часть этой книги. Моя критика бихевиоризма связана вовсе не с тем, что мы неверно выбираем форму поощрения. Дело не в жвачке, не в деньгах, не в любви или внимании. Они не приносят вреда и часто действительно необходимы человеку. Мне кажется, принципиально неверна практика применения всего этого в качестве награды. Как только мы пытаемся контролировать поведение человека с помощью чего-то, в чём он нуждается или чего желает, начинаются проблемы. То есть, говорить мы будем не о том, что становится поощрением, а о требованиях, которые приходится выполнять, чтобы получить желаемое. Я утверждаю, что вознаграждение людей за подчинение требованиям это вовсе не принцип устройства мира, как считают многие, и не фундаментальный закон человеческих отношений. Это лишь один из способов мышления, организации собственного существования и взаимодействия с другими. Кому-то из нас такая логика может казаться вполне естественной, но в реальности она становится проявлением конкретной идеологии, которую можно обсуждать и подвергать критике. И я убеждён, что сделать это давно пора. За своё некритическое отношение к поощрениям и наградам мы платим высокую цену. А потому вся эта история вызывает и любопытство, и недоумение.